Эпилог. Конец учебного года настал как-то слишком быстро, и маски снова пригласили на бал в Академию, теперь уже на выпускной. Но это выступление должно стать для всех нас особенным, ведь мы так тщательно к нему готовились, а в конце для всех припасён сюрприз. И вот я стою за сценой в ожидании выступления, вглядываюсь в лица адептов и ищу среди них родные и знакомые. Помню, как эти самые адепты удивлялись, когда узнали о том, что я всё это время ходила под иллюзией. Количество выпученных глаз и отпавших челюстей не поддавалось никакому подсчёту. Я усмехнулась, вспоминая тот ажиотаж, который тогда поднялся. Но сегодня сюда пришли и мои друзья, количество которых за последние месяцы увеличилось, и родители, и даже моя драконья родня». Конечно, о том, кто прячется под масками, знали пока только они и Грег, что лишь добавляло мне волнения. Грег, кстати, сегодня пришёл со своей новой девушкой. Не знаю, насколько у них серьёзно, но друг явно цветет и пахнет в её обществе. Ретериалу я среди собравшихся адептов увидеть даже не планировала, но всё же заметила в заднем ряду. У неё сейчас были тяжёлые времена. Из показаний моего бывшего опекуна стало известно, что её отец замешан в тёмных делишках. Его взяли под стражу, а на девушку пала тень. Все высокородные подруги тут же от неё отвернулись. Сиюки и некоторые девочки ещё пытались общаться, но Рит восприняла это как некую подачку и сама оттолкнула даже тех, кто искренне пытался ей помочь. Возможно, со временем что-то изменится — И она поймет, что для того, чтобы обрести настоящих друзей и счастье, совсем не обязательно иметь высокий статус. Профессор Бирингем, тот самый, что проводил распечатывание моего дара и, как я позже узнала, сыграл не последнюю роль в моей инициации как дракона, тоже сегодня присутствовал в зале и сейчас разговаривал с моим отцом, который оказался его бывшим учеником. Казалось, сегодня в зале собрались все. «Аля, не переживай!» — обнял меня Крис и потерся щекой о мою щеку. «Все будет просто замечательно!» «Снаю, но ничего не могу с собой поделать!» Я полуобернулась, чтобы полюбоваться на своего дракона, который стал мне так близок, что я уже не представляла без него жизни. Он улыбнулся и чмокнул меня в нос». «Ты же знаешь, я рядом и всегда поддержу». «Знаю», — благодарно улыбнулась ему, а он протянул мне маску и помог её надеть. Ребята стояли неподалёку и переговаривались о чём-то своём. Агнешка тоже была с нами и от чего-то тоже сильно переживала. Она давно стала членом нашей команды, и мы уже наметили несколько песен на её стихи, которые парни скоро будут исполнять». Осталось только еще немного порепетировать и довести дома аранжировку. Наконец, ведущий объявил нашу группу. Свет в зале притушили, мы с ребятами вышли и заняли свои места. Крис сел за рояль. Только когда у нас в группе появился клавишник, мы поняли, как нам его не хватало. Номер шел за номером, неся нас на волне эмоционального подъема и почти эйфории. Зрители встречали очень тепло, и это заряжало почище самого убойного энергетика. Наконец, пришло время последнего номера, после которого мы договорились снять маски и развеять тайну наших личностей. Мы играли так, что устоять на месте не мог даже старый профессор, приплясывал с нами в такт. Иллюзии прекрасных девушек и парней, круживших над головами танцующих, делали выступление ещё более динамичным и весёлым. И когда музыка стихла, зал взорвался аплодисментами и радостными выкриками. Я, как и договаривались, вышла вперёд, чтобы сказать слово. Но тут Крис перехватил мою руку с микрофоном, а вернее артефактом, который здесь его заменял, и взял его у меня. «Дорогие зрители, сегодняшний вечер особенный и для нашей группы, и для меня лично очень важный. Наша солистка не знает, но мы хотели бы сделать для неё подарок. Мы все. А я...» Парень запнулся, улыбнулся и продолжил. «Но это потом». И он запел. Просто слова, без музыки. и лишь мерное постукивание в такт сопровождало начало этой необычной песни. А потом в дело начали вступать и инструменты. Это происходило постепенно и в соответствии со словами, ведь в ней рассказывалось не что иное, как моя собственная история. История, рассказанная в стихах и положенная на музыку моими друзьями. Я смотрела на Криса, на ребят, на выглядывающую в волнении из-за кулис Агнешку и не могла сдержать эмоций. И тут ребята начали по очереди снимать маски. Ведь в песне, которую Крис исполнял, глядя только на меня, как раз говорилось о том, как я попросила их надеть. Это стало призывом. Призывом для меня, наконец, снять и свою маску. Было время надевать маски, и настало время их снимать. Сердце стучало в груди, как сумасшедшее. Но я знала, что если просто так её сниму, это будет неправильным. И я снова надела изученный до последней чёрточки гоблинский морок и, наконец, сдёрнула маску. Среди зрителей раздался слаженный, потрясённый выдох. А Крис... Крис тоже её снял и продолжал петь и смотреть только на меня, как на невероятное чудо и самую прекрасную девушку на свете. У меня в груди росло что-то такое большое и необъятное, что держать это в себе не было сил, и я начала рисовать образы, о которых пел мой дракон. Счастливые минуты, проведенные с моими друзьями, которым было совершенно все равно, как я выгляжу, встреча с ним. Он пел, как его тянуло ко мне. а я показывала наши мимолетные встречи и взгляды. А потом было похищение, ультиматум, по которому я должна была выйти за пепельного, и снятие иллюзии. В зале в очередной раз раздался сложенный вздох, и я сняла морок со своего лица. Потрясённые открывшейся картиной и того мини-фильма, что я им показывала, зрители стояли с широко раскрытыми глазами. И тут, в иллюзорном небе, появились два дракона. Такие, какими я их запомнила. И началась битва, которая закончилась победой Криса. А потом был наш поцелуй на горной вершине, которым и завершилась эта необычная песня, больше похожая на балладу. Зал застыл в потрясённой тишине. Наши иллюзорные копии всё ещё истаивали в пространстве. А Крис шагнул ко мне и, преклонив колено, спросил, «Аля, ты станешь моей женой?» А я... Я не колебалась ни секунды, потому что знала, «Крис — это моя половинка, моя жизнь и моё счастье». И я просто ответила «Да».